Глава 35. «Вот же сука!» — ругался полковник, повернув на соседнюю улицу. «Вот вроде бы один такой белый и пушистый из администрации был на моей памяти, а оно вон как все на самом деле. Гнида мелкая!» Как я и предполагал, сыворотка правды оказалась у того самого бандита, на которого указал. И так как человек Ржевского еще не успел связаться с начальством, то мы узнали о расположении резервного логова от напавшего на меня урода, Оказалось, что теперь наркотики спрятаны на даче одного из чиновников, который, по словам Ржевского, никогда ничем не выделялся и выглядел более-менее честным, если сравнивать с другими. «А ведь я ему руку жал, говорил, что таких, как он, по пальцам пересчитать можно», — рычал недовольный полковник. «Он же, сучаро улыбался, скалился во все тридцать два. Я еще тогда подумал, что следит за улыбкой». Вот только как честному чиновнику заработать на хорошего дантиста. А, Влад?» Он бросил короткий взгляд на меня и, не дождавшись ответа, продолжил. «Надо бы те пальцы вместе с зубами переломать». «Успеется, Анатолий Сергеевич», — хмыкнул я. «Сперва надо народ собрать, чтобы к нему заявиться. Мы же не приедем вдвоем». «Верно», — кивнул тот. «Сейчас договоримся с Семеновичем, чтобы он дал нам доступ к камерам, и я соберу группу». «Опять хотите ребят положить?» Я многозначительно вскинул брови. «Вы ведь понимаете, что на той даче сейчас паразитов, как блох на собаке?» «Знаю». Глухо отозвался он и подозрительно покосился на меня. «А что, ты снова хочешь в героя поиграть?» «Почему бы и нет?» Я пожал плечами и достал из кармана небольшой шарик, завернутый в фольгу. «Не срежешь, смастерил эти штуковины?» «И что ты предлагаешь?» Проникну незаметно в дом, усыплю охрану, а на улице уже сами справитесь, думаю. «А как же ты внутрь заберешься?» «Не понял, полковник. Сомневаюсь, что тебя просто так впустят, когда постучишь в дверь». «На этот счет у меня свои планы». Пальцы невольно скользнули по экрану телефона, что лежал в кармане. «Но нам сейчас нельзя медлить. Гарик напуган. Он знает, кто за всем стоит, но рыпаться не будет». «Ваше имя на слуху в криминальном мире». Скорее всего, он сейчас собирает вещички и бронирует место в самолете или поезде. «Скорее всего», — глухо повторил Ржевский, и остановился близ дома, где жили Маша и Семенович. «Ладно, Ростов», — повернулся ко мне. «Делаем вот что. Ты едешь с Машей, я же собираю спецгруппу. Связь держим постоянно. Как только поймешь, что что-то не так или решишь бросить эту затею, сразу дай знать. Все-таки подготовленные люди с автоматами куда опытнее тебя». «Уж прости за прямоту». «Вы уверены?» Хищно спросил я и оскалился. По моему телу пробежала легкая дрожь, на руках и плечах появилась тень, заскользившая к лицу, а боковым зрением я увидел в зеркале, что мои зрачки превратились в горящие красные точки. «Влад, как слышно?» Голос Семеновича был отчетливо различим в гарнитуре. «Все нормально», с улыбкой ответил я и посмотрел на Машу, сидевшую за рулем. Та лишь хмыкнула. «Ты, конечно, напугал полковника», — смеялся мой пухлый приятель. «Это ж надо было показать ему тень». «Можно не при мне», — сухо попросила Маша и скосила на меня недобрый взгляд. «Ты за несколько километров от него, а я в паре сантиметров». «Только не говори, что ты боишься нашего Владюха, Крошка». Продолжал веселиться Семёныч. «Он же добрейший души человек». «Ага», — хмурилась женщина уже положивший несколько бандюков. «Успокойся». Я постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. «Я тебя не съем». «Эй-эй-эй, приятель!» Возмутился в гарнитуре Семёныч. «Не подкатывай к моей девушке!» «С каких пор это я твоя?» Маша переключила своё внимание на него. «В смысле?» Не понял он и запнулся. Ну мы же как бы...» «Вот и ехал бы с ним, если такой умный!» усмехнулась женщина. Кажется, ее отпустила. «А ты не боишься, что она увидит нас в полной боевой готовности?» ехидно спросила тень. «Не боюсь, она знает, кто я. Но, конечно же, лучше ей не показываться». «Вот-вот. Но теперь все будет гораздо проще. Я покажу тебе истинную силу теней». Хотелось бы верить, что обойдется малой кровью. «Если получится, то никто не умрет», — шипел в голове внутренний голос. «Но мне хочется развлечься. Тем более теперь». Увы, мне пришлось пойти на уступки своему второму я и позволить соприкоснуться с Абсолютом. Когда полковник привез меня к остальным членам группы и договаривался с ними, я отошел в соседнюю комнату и, вздохнув, выпустил дымчатого демона. Он обвил руку черной кляксой и полностью облепил смартфон. В голове пронеслись невнятные образы, как я понял, пожелания тени. А потом меня затрясло так, будто случайно воткнул вилку в трансформаторную будку — уже в который раз за день рухнул на пол, дёргаясь в конвульсиях. В комнату ворвались мои друзья, и, судя по их словам, в тот момент я был не человеком, а чем-то неосязаемым. Будто моё тело меняло физическую форму, становясь то сгустком сумрака на ковре, то вновь обретая плоть. Только потом, когда я пришёл в себя, тень пояснила. «Теперь мы стали сильны, как никогда. Конечно, я не обрёл прежних возможностей, что были в моём мире» но все равно ты останешься довольным. Ведь сейчас мы способны просачиваться даже сквозь щели, как обычная тень, отбрасываемая на солнце. После чего мой разум стал понимать, что и как надо делать, дабы использовать эти возможности. Пришлось согласиться с внутренним чудищем. Это воистину настоящая мощь. Сам ты чудовище. Наигрно обиделась тень. Но я чувствовал ее трепет и жажду действий. Что ж, вскоре у нее появится возможность показать себя. А пока мы ехали с женщиной, которая до сих пор меня боялась, хотя и пыталась не подавать вида. Однако я чувствовал, как от нее исходят волны холода и кисловатый запах. Нет, это не было вонью немытого тела. Это запах страха, который теперь стал мне хорошо знаком. «Маш!» Я достал из уха гарнитуру и зажал ее в кулаке, чтобы меня никто не слышал. Женщина, увидев это, удивилась, но проделала то же самое. «Что такое?» – спросила она. «Слушай, я понимаю, что являюсь по сути изгоем и чудовищем в твоих глазах, но хочу, чтобы ты знала, своих друзей я не предам и не обижу». «Влад...» – она протяжно вздохнула. «Ты ведь не все обо мне знаешь». «Так-то да», – криво улыбнулся, вспоминая ее ночную стрельбу. «Может, когда-нибудь расскажешь?» «А ты хочешь знать, как хрупкой девочке пришлось пробиваться?» Ее лицо исказило гримаса боли и отвращения. «Так себе история». «Может быть». Я слабо кивнул. «И прошу у тебя прощения, что втянул во все это. Знаю, это не твоя война, но...» «Ты спас Васю», — перебила она. «Да, не спорю, ты вызываешь у меня небольшой страх». При этих словах она посмотрела уже по-доброму и улыбнулась. «Но ты спас его, поэтому я у тебя в долгу». «Эм...» Я замялся. «Все настолько серьезно?» «Более чем, Ростов», — хмыкнула женщина. «Более чем». К этому моменту мы выехали за город и остановились у обрыва, за которым простиралось бушующее море. Погода сегодня была негожей. «Дежавю», — пробормотал я, выбравшись из машины и смотря вниз. «Так же было и у Рамина?» Маша сразу поняла, что к чему. «Почти», — ответил я. «В пустыре небольшая лесополоса вдоль дороги. Здесь моя напарница могла укрыться, не добираясь до дачи продажного чинуша. Крыша, кстати, уже виднелась. Правда, идти путь до нее предстоял не близкий. «Точно справишься?» Спросила напоследок женщина. «Я могу докинуть и резко срулить оттуда». «Но тогда эффекта неожиданности не будет». Я покачал головой. «Лучше уж оставайся здесь. Притаись, если кто-то решит свалить по этой дороге. То тебе придется его остановить. Будь к этому готова». «Но за этим дело не встанет», — ухмыльнулась женщина, бросив взор на снайперскую винтовку на заднем сиденье. «Я им еще пару сюрпризов оставлю, чтоб уж точно не рискнули сюда сунуться». «Отлично», — улыбнулся я. «Полковник обещал прислать тебе подмогу, так что не скучай». «Да тут уж не до скуки», — произнесла Маша, а потом внезапно крепко меня обняла. «Береги себя, Ростов. Гарик способен на любые подлости, лишь бы спасти свою шкуру» поверь на слово». «Охотно верю». Я кое-как вырвался из ее хватки. «Все будет в порядке, обещаю». С этими словами сделал шаг назад, улыбнулся и тут же растворился в воздухе, превратившись в черную кляксу на земле. Заур сидел на одном из сотен ящиков и с опаской смотрел по сторонам. Вот уже несколько лет он был агентом, внедренным в банду Ардусяна, но так и не смог найти настоящие доказательства, за которые можно было бы посадить этого чертового ублюдка. Да, он видел, как Гарик приказывал убрать того или иного человека. Знал через какие порта проходит такой трафик наркотиков, что впору построить огромный лайнер, который только и будет салютовать белым порошком и работать на нем же. Более того, Заур собственными глазами видел, как однажды Гарик в бусте своем избил бутылкой виски одного из подчиненных до смерти. Но каждый раз все сходило ему с рук. Ардусян оброс такими связями, что к нему не мог бы подобраться даже сам император. Хотя, казалось бы, кто кроме него? И вот внезапно кто-то нашелся. Недавно Ржевский сообщил, что вскоре прихлопнет наглую, небритую и толстую морду Ардусяна. Но стоит немного подождать. И сразу же началось такое, отчего у каждого в этом хранилище волосы вставали дыбом. Нападение на подвал в гаражах и гопстоп фургона. За все года, работая под прикрытием, офицер подобного не видел и не слышал. Он должен был рассказать начальству, где именно находится резервное хранилище, но не мог, так как каждый сейчас был на чеку, даже отлить и то по расписанию. Заур рассмотрелся. Широкое простое огромное помещение принадлежало одному из гнилых чиновников, которых он уже устал запоминать. На его даче вместо небольшого сарая умудрились отстроить практически ангар под самолет. И вот теперь здесь пластами лежал товар, а озлобленные и взвинченные охранники сновали туда-сюда. Они, как и офицер, понимали, что вскоре и к ним могут приехать незваные гости. И эти догадки подтвердило внезапное появление Ардусяна, который, как многим показалось, был испуган настолько, что по хранилищу разносился стук его зубов. «Да что вообще происходит?» – задавался вопросом Коп, И ответ пришел неожиданно. Он только успел привстать, как сзади послышалось тихое шипение, а в нос ударил резкий запах Гарри. Парень обернулся, но ничего подозрительного не заметил. Лишь голова загудела и стала настолько тяжелой, что хотелось свалиться прямо здесь, на полу. Ноги подкосились от жуткой усталости, а веки налились свинцом. Он в последний раз окинул склад сонным взглядом и понял – что многие из его товарищей ведут себя точно так же. Парочка из них уже распласталась прямо на мешках с наркотой. И вдруг... а, -а, -а, -а! вскрикнул один из охранников, когда за его спиной появилось что-то жуткое и черное, похожее на огромного слизняка. Нечто схватило человека и нырнуло вместе с жертвой обратно за высокие ряды поддонов. Только этого не хватало. Мысль посетила Заура, когда он выпустил из ослабевших рук оружие, и завалился на бок.